Глава 16. О вынужденном сотрудничестве и рискованном плане. Осторожно держа монокль, как драгоценнейшую ношу, я поспешила обратно в дом. Едва завидев меня, Брун издал призывный рык. Динозавроподобный монстр нетерпеливо перебирал лапами, явственно намекая, что нам куда-то пора. Меня снова захлестнула паника, ведь не на пустом же месте Брун понукает поспешить. «Вдруг сейчас Рефу грозит смертельная опасность? Вдруг я не успею ему помочь? Вдруг промедление даже на пару минут подобно смерти?» Я со всех ног кинулась в дом. Нервный берокзанк метался по гостиной и только что ногти от волнения не грыз. «Ты чего ушла?» Едва не взвыл он. «Я за тобой пошел, а там какая-то жуть громадная!» Да, слабоваты у него нервы для некроманта, и одному оставаться страшно, и монстров боится, хотя я бы тоже боялась всего этого, и куда сильнее. Но просто сейчас все другие страхи заглушал панический ужас за жизнь Рефа. Так, слушай меня внимательно, сразу же начала я. Я дам тебе один артефакт действующий артефакт. Ты говорил, чтобы оживить моих друзей достаточно и крохи магии. Если она у тебя будет, ты приведешь их в нормальное состояние. Бирокзан кивнул, но не слишком-то уверенно. Я едва зубами не заскрипела. «Нет, ну что за засада? Почему на его месте не оказался кто-нибудь получше, но в любом случае сейчас выбирать не приходилось? Как ни крути, больше мне надеяться не на кого. Сколько времени у тебя это займет?» – спросила я. «Час примерно». Задумчиво пробормотал Бирогзанк. «Я чуть не взвыла. Не было у меня этого часа на ожидание. Нетерпение Бруно намекало, что отправляться надо немедленно». «Я отдам тебе артефакт, а сама уйду. Так надо. Ты останешься здесь и спешно, ребята, живишь. Вот ему!» Я кивнула на Тавера. «Артефакты отдашь. Тавер поймет, что с ним делать. А теперь главное...» Тихо, но очень грозно произнесла я. «Не вздумай меня обмануть и сбежать отсюда с артефактом. Видел зверушку у дома? Если вдруг ты не сделаешь все, как я сказала, этот милый монстрик тебя хоть из-под земли достанет. Все понял?» «Да все, все!» В паническом взгляде некроманта открыто читала, что страх перед Бруном куда сильнее жажды власти над миром. «Только вот...» – заискивающе добавил он. Об «Обязательно прямо всех их оживлять». И опасливый взгляд на Дарлу. «Всех!» – отрезала я. Но Дарло так и быть, в последнюю очередь. Я просто опасалась, что она может кинуться своего спасителя на радостях зацеловывать. А это, опять же, трата драгоценного времени. «Теперь запоминай, что ребятам сказать», – продолжила я. «Быстро объяснишь им суть произошедшего с миром. Потом скажешь, что рефу Эрвина я отправилась туда же. Правда, точного места не знаю, но, вероятнее всего, это зал притяжений. Все запомнил». Берокзанг с готовностью кивнул. Я бережно передала ему монокль. Могу. Восторженно выдохнул некромант, смотря на это бесценное сейчас сокровище. «Да тут магии! Это же по уровню величайший артефакт! Да с его мощью!» Раздавшийся рык Бруно перебил Берокзанга и сразу же перенаправил его мысли в нужное русло. «Монстр очень голодный. На всякий случай предупредила я. А От него тебя никакой артефакт не спасет». «Да понял я все». Некромант с досадой вздохнул. «Я сделаю все, как ты сказала». «Мне только и оставалось, что изо всех сил на это надеяться». Больше ничего не говоря, я поспешила к Бруну. Едва приблизилась он лапой, осторожно вновь закинул меня к себе на спину и тут же припустил от дома. Я не сомневалась, он привезет меня к Рефу и к Эрвину с его шайкой. Теоретически в зал притяжений. Не зря же эти отморозки что-то там химичили. Правда, я вообще не представляла, что я-то делать буду. Без магии, без оружия. Я и Рефа спасти не могу. Да и сама себя тоже. Но, несмотря на все это, внутри крепла решимость. Вспомнили слова стража. Там тебе придется туго. Очень. Но ты, главное, пойми, как и тогда, на изнанке мира, сейчас Рефу не справится в одиночку. Ты нужна ему. Мы и вправду держали путь обратно в город. Причем сейчас Брун несся еще быстрее, чем до этого. А значит, время совсем уже поджимало. Судя по направлению про зал притяжений, я попала в точку». Вот только от панического страха дыхание перехватывало. Мелькнула запоздалая догадка, что, скорее всего, я спешу прямо в ловушку. Не только Рев, но и я зачем-то нужна этим больным на голову. Не случайно же они меня поджидали. И не случайно Эрвин возмущенно завякал, когда Александр собрался меня оттуда увести. Так что мой теперешний порыв был рискованным настолько, что фактически заранее означал провал. Совершенно беззащитная сейчас я попадусь в специально расставленную для меня ловушку. И на что я наделась? Даже если Бирогзанг не подведет, и ему вправду удастся оживить ребят, сколько это займет времени? Да и сколько еще они будут добираться сюда, ведь никакого транспорта у них и в помине нет. А Брун? Я не сомневалась, исчезнет, едва доставит меня куда надо. Так что помощь друзей подоспеет явно не скоро. Как ни крути, риск громаднейший и шансов на успех нет. Но ни на мгновение не мелькнула у меня мысль, мол, не буду все-таки рисковать. Я просто изо всех сил верила. Верила в неслучайности, что не случайно именно я оказалась в сознании, когда почти все население замерло. Я – неотъемлемая деталь этого мира, и я нужна ему сейчас, а значит, само провидение на моей стороне. А это поддержка – помощнее любой магии. Вот только на это я и надеялась. Но еще на то, что Эрвин – всего лишь жаждущий мести злобный идиот, особым умом и сообразительностью не отличающийся. И главное, ему необходим миг триумфа. Он слишком ненавидит Рефа, чтобы просто его убить. Эрвин наверняка сначала захочет продемонстрировать, какой он весь из себя великий гений злодейства. Ему нужно, чтобы Реф это осознал, иначе какое наслаждение от свершившейся мести, если твой враг так и остался о ней не в курсе. Так что перед расправой Эрвин наверняка сделает так, чтобы Реф пришел в себя. Ну а дальше? Лично мне уже ничего не было страшно. Если Реф станет прежним, то всем хана – Из злодейской шайки с ее плешивым предводителем и мировому катаклизму. Пока я лелеяла эти мысли, Брун резко остановился у владений смотрителя. Опустился на землю, чтобы я смогла с него слезть. Спасибо. Благодарно кивнула я на прощание, так выручившему меня чудовищу. Ну все, теперь в сад, а там недалеко и до входа в подземные катакомбы, где находится зал притяжений. Я сделала шаг вперед и замерла. В последний миг, поддавшись нерешительности, Брун. Тут же, мягко, но весьма настойчиво, подтолкнул меня шипастой мордой в спину. Я обернулась, но монстра уже не было. Все, исчез. На него надеяться нельзя. Но ничего. У меня есть еще в запасе друзья с действующим артефактом, благосклонность, Провидения и дяти из Мервина. Уж что-нибудь непременно поможет. Я решительно направилась по знакомой тропинке через ледяной сад. Уже у входа в подземелье стало ясно, что судьба остального мира его каким-то чудом миновала. Корка льда даже не коснулась каменной арки входа. Замерев поблизости, я тоже замерла. Здравый смысл по-прежнему орал дурниной, что идти прямиком за где меня только и ждут – это верх идиотизма. Ведь кроме сомнительной веры в чудо, у меня ничего нет в противовес. Даже тогда, на изнанке мира, шансов на успех было несравнимо больше». А сейчас я совершаю, очевидно, наитупейший поступок в своей жизни, и, вероятнее всего, вообще последний. Мои мысли прервал звук шагов и приглушенные мужские голоса. Кто-то шел к выходу из подземного туннеля. Я молниеносно метнулась в сторону. Благо слева имелся довольно внушительный каменный выступ, за него и спряталась». Садуто саду-то затаиться было негде, ведь среди покрытых ледяной коркой деревьев, которые отражало все чуть ли не как зеркало, меня в темно-бордовом платье только слепой бы не заметил. Замерев в своем убежище, я внимательно прислушалась. Говорившие вышли из подземелья. — Ну и сколько нам еще ждать? — возмущался один. — Не толку то, что мы там торчим? — поддакивал второй. — Девчонка, неизвестно, когда объявится, если вообще объявится... Вдруг она не такая уж и дура, какой Эрвин считает? Да, раз я здесь, то очень даже такая. Но сейчас в любом случае было не до самокритики. Я старалась не упустить ни слова. Да и если она все-таки появится, — говорил первый, — то ее из окна башни заметим, откуда вход в подземелье прекрасно просматривается, так что нет смысла тут торчать. Ву-ву. Второй яро проявлял солидарность. Они-то в башне с комфортом устроились. Чем мы-то хуже? И шаги, и голоса постепенно удалялись. Я осторожно выглянула из-за выступа. Двое парней спешно направлялись к виднеющейся за ледяными деревьями башне. Ну что ж, мне это было только на руку. Если я правильно поняла, из их слов остальные двое из этой гоп-компании сейчас там заседали. В зале только эти караулили. И ведь меня же зачем-то ждали. Ага, такую дуру. Одно дело, когда сам признаешь собственную глупость. И совсем другое, когда это вдруг констатируют со стороны. Как-то обидно, честно говоря, но независимо от возможной дурости, пока мне, по крайней мере, везло. Сейчас в зале притяжений чисто теоретически никого не было, и не теряя зря время, я поспешила в подземный ход. Все-таки интуиция мне подсказывала, что если где-то искать Рефа, то именно там. К счастью, на стенах туннеля горели факелы, а то бы в кромешной тьме я долго блуждала, да и в самом зале притяжения оказалось достаточно светло, чтобы оглядеться, тем более тут хватало на что посмотреть. Стены испещряли руны второго круга, то ли начертанные светящейся краской, то ли мерцающие от некой магии. Точно так же руны покрывали и пол. Здесь они шли по спирали, а в самом центре ее, на невысоком постаменте, стоял рев. «У меня даже дыхание перехватило от ужаса, едва я его увидела. Тут же кинулась к нему, но вблизи стала видна мерцающая завеса по периметру постамента, которая тут же угрожающе затрещала искрами, явно намекая, чтобы я не подходила. Сам же Рев, хоть и был замершим, но без той корки льда, и вообще меня упорно не покидало впечатление, что с ним явно не совсем то, что с остальными обитателями мира». но тут гадать можно было до бесконечности, вот только я таким обилием времени не располагала. Все-таки хорошо быть прилежной студенткой, пусть и первокурсницей, но кое-каких знаний у меня все равно хватало. Да и касательно рун, мне перевод фолианта оказал неоценимую слугу, и пусть я понимала далеко не все, что сейчас покрывало стены и пол, но частично все же смысл угадывался». Мерцающая завеса вокруг Рефа – это магический барьер, своеобразная темница. Причем нацелена она не только никого не впускать, но и не выпускать. То есть, если логически рассудить, Эрвин допускает вероятность, что Реф придет в себя сам. Плешивый гад не опасался бы этого без оснований, а значит, такой расклад вполне возможен. И мне непременно нужно было этому поспособствовать. Не знаю, какую роль играли руны на стенах, но они к магическому барьеру не относились, и тратить время на их расшифровку я не стала. А вот те, которые мерцали на полу в виде спирали, как раз таки и являлись, так сказать, замками на этой темнице. Насколько меня раньше раздражало, что рунное письмо это чуть ли не ювелирное дело, тут нельзя допустить ни единой ошибки, ведь смысл может поменяться. И насколько теперь я была этому рада. Аккуратно, носком туфельки, я затерла ближайшую связующую руну на полу. Тут же часть спирали погасла, мерцая лишь отдельными скоплениями символов. Замок оказался нарушен, магическая завеса исчезла, и я тут же кинулась к рефу. Но стоило мне ступить на постамент, как меня неведомой силы отшвырнуло в сторону. Я весьма ощутимо ударилась о каменную стену, даже перед глазами поплыло. И почти тут же вокруг меня взвелся уже знакомый магический барьер. Не все-таки Эрвин был прав своей характеристике в мой адрес. Я угодила прямо в его ловушку. Самого виновника торжества долго ждать не пришлось. То ли сам надумал все проверить, то ли тут стояла какая-нибудь магическая система оповещения. «О, Кира!» Сделанным удивлением воскликнул Эрвин. «Надо же! И ты здесь! Как это мило с твоей стороны заглянуть к нам на огонек!» Я настороженно молчала, всеми силами стараясь не показать, насколько мне сейчас жутко. Между тем, приспешники Эрвина аккуратно восстановили рунную спираль на полу. Вокруг рефа вновь завелась магическая завеса. Да, все по местам!» Скомандовал сын бывшего ректора. Все трое его подручных встали у стен зала, образуя равносторонний треугольник. Похоже, они являлись частью некоего ритуала. Но, увы, вопреки моим надеждам, что все злодеи обязательно болтливы, Эрвин не стал самодовольно мне свой замысел разъяснять. Через пару мгновений всех трех парней окутала искристая дымка. Руны на полу засветились алым, и завеса вокруг рефа полыхнула словно пламенем. Я могла лишь замерев от ужаса наблюдать за всем этим со стороны. Барьер вокруг меня не позволял и шагу ступить за свои пределы. Едва пламя спало, Рев открыл глаза, медленно приходя в себя, оглядел все вокруг, пока взгляд не замер на мне. А Эрвин между тем взялся исполнять свою злорадную партию. Ну здравствуй, Рев. Что ты какой-то невеселый? Неужели не рад меня видеть? Зато я тебе рад. Ты даже не представляешь, как. Я можно сказать даже соскучился и... Давай сразу к делу. Ледяным тоном перебил рев. Хоть и выглядел он завидно спокойным, но я не сомневалась, что это лишь видимость. «Меня ни разу не впечатляет, выслушивать тут твое словоблудие». Эрвин недовольно поморщился, явно же приготовил целую, торжествующую издевательскую речь. А благодарные слушатели-видители не жаждут ее услышать. Но все же он не стал дальше распинаться в лирических отступлениях. Самодовольно пояснил. «Ну, в общем, так. Я, представь себе, полностью обезмогичил мир». «Магия действует только здесь, и благодаря только одному источнику. Угадаешь, какому?» Он хитро улыбнулся. «Да-да, мой друг, сейчас именно ты питаешь собственную темницу и клетку для нашей милейшей гости, которая была так любезна к происходящему присоединиться». «Я чуть не ахнула. Как так? Значит, магия по-прежнему у Рефа? Быть может, дело в том, что у самих опустошителей ее отобрать невозможно, или причина в чем то другом?» «Но хоть магия твоя...» Продолжал Эрвин, расхаживая по залу. «Ну, управляю ею сейчас именно я. Думаю, ты сам это прекрасно чувствуешь. Так что советую зря силы не тратить, тут никакие твои фокусы не пройдут. А вот я очень многое могу сделать. К примеру, щелкнуть пальцами, и твоя же магия испепелит столь милую девушку». Он игриво мне подмигнул. Ну, «Вот ведь досадно будет, правда?» Ну ясно, Шантаж, вот зачем я была здесь нужна. Все оказалось банально настолько что удивительно, как я раньше не догадалась. И чего же ты хочешь? Рев понял намек, явно с трудом сохраняя спокойный вид. Ой, да самую малость! Эрвин мило улыбнулся: Ты просто по доброте душевной передашь мне всю свою боевую магию. Всю-всю, тут хитрить не получится, я ведь это контролирую. Ну а потом? Рев, похоже, именно такого ответа и ждал. «А потом я вас, конечно же, отпущу!» Эрвин был сама доброта. «Верну мир в его прежнее состояние, все будет чудесно и замечательно!» Что-то мне в это ни разу не верилось, и, конечно же, Рев уж точно в эти слова не поверил, вот только возражать не стал. «Хорошо». Неожиданно легко согласился он. «Я передам тебе магию, но сначала пусть Кира окажется рядом со мной». «Зачем?» Тот тут же насторожился. Затем, что таково мои условия. Отрезал Рев. И не надо мне угрожать расправой над Кирой. Если хоть волос с ее головы упадет, я тебе гарантирую. Никакой магии ты и подавно не получишь. Эрвин задумчиво насупился, видимо, пытался мысленно вычислить, в чем именно может таиться подвох, но, похоже, так и не вычислил. Да и у меня самой ни единой толковой догадки не возникло, зачем я рефу необходимо именно рядом, чтобы умереть, держать за руки. Несомненно, что этот плешивый гад нас убьет сразу же, как получит магию. «Ну что ж...» Эрвин снова мило улыбнулся. «Я не против, так и быть разрешаю». Мой барьер тут же начал перемещаться, понукая меня двигаться вперед. Так медленными шагами я дошла до цели, пока наши магические завесы не объединились в одну. Рев тут же взял меня за руку, в его взгляде ясно читалась уверенность. Он знал, что делать, он знал некий выход из сложившейся ситуации, и мне отчаянно хотелось в это верить. «Ми?» Нетерпеливо поинтересовался Эрвин. «Где моя магия?» Реф ничего не ответил, лишь протянул правую руку в его сторону. Тут же руны во всем зале засветились так ярко, что захотелось зажмуриться. Видимо, они так реагировали на громадный магический всплеск. Ну да, у Рефа ведь небывалый уровень. Был. Несколько мгновений все погасло. Реф опустил руку, Эрвин стоял, выпучив глаза и пытаясь отдышаться. Видимо, его организму сложно было вот так вот сразу привыкнуть к такой мощи. Трое же остальных парней вообще валялись у стен без сознания. То ли им тоже магии перепала, то ли настолько вымотала бы частью некого рунного ритуала, который здесь осуществлялся. Но одновременно с передачей магии исчезли и все барьеры. Пользуясь тем, что Эрвин пока приходил в себя, Рев осторожно увлек меня за собой. Но ни к выходу, нет. Там идти бы пришлось мимо этого новоявленного боевого мага. Рев же зачем-то приблизился к одному из круглых тоннелей. «Наконец-то!» – выдохнул Эрвин, кое-как выпрямившись, расхохотался. А какая мощь!» Его полубезумный сейчас взгляд замер на нас, и на губах тут же скользнула гаденькая улыбочка. «Знаешь, Рев, я мечтал об этом моменте с самой первой встречи с тобой!» Он резко скинул руки, Рев крепко прижал меня к себе и прошептав. «Ничего не бойся!» Мгновение к нам рванул убийственный поток боевой магии. Вот только одновременно с этим произошло и кое-что еще. Замерцавший круглый ход окутал нас уже знакомым голубоватым сиянием. Оно заполнило все вокруг меня и окружающий мир, но Рев по-прежнему крепко держал меня в своих объятиях. Я прижималась к нему, отчаянно боясь, что при перемещении мы будем разлучены». Но среди всех панических мыслей мелькнуло и странное озарение. Рев знал, что нас затянет в портал другого мира. Он явно на это и рассчитывал. Потому что это единственный способ спастись от Эрвина. Или же причина в чем-то ином? Но сейчас было не до вопросов. Нас словно бы стремительно нес куда-то водоворот из разноцветных сполохов. Не было междумирья с его добрым стражем и милым монстром. Не было сияющих проломов в другие миры. Будто бы какой-то определенный мир сейчас притягивал нас. Но я все равно не понимала происходящего. Ладно, в прошлый раз для меня проход открылся, так как я оказалась без магии в магическом мире. Но сейчас-то и сам наш мир был безмагическим. Так почему тогда портал сработал? И я ни на мгновение не сомневалась, Рев в курсе ответов на все эти вопросы, только это меня и успокаивало. Реф поступил так нарочно. Он знает, что делает, а я просто верю ему. И до меня только сейчас дошло, я снова стала ему верить. Значит, не солгал Алекс, нет больше его ментального влияния. Ничто больше не отравляет моего отношения к Рефу. Хоть какая-то радость. Скорость водоворота начала постепенно стихать. Потихоньку гасли окружающие сполохи. Несколько мгновений, и движение становилось совсем. Вокруг воцарилась мягкая темнота, вполне обычная, даже угадывались невнятные очертания. — Где мы? — опасливо прошептала я.